Представляете, великолепный молодец, солдат Бош, это существо сильное, здоровое, он не думает ни о чем, кроме величия своей страны. Deutschland über alles. Не так уж глупо, а мы, пока они готовились, мужали, погружались в дилетантизм. Для господина де Шарлю это слово, по-видимому, означало что-то аналогичное литературе, ибо, вероятно, тотчас вспомнив, что я люблю словесность и что у меня когда-то было намерение посвятить себя ей, он хлопнул меня по плечу, воспользовавшись случаем, он оперся на меня, причинив такую же боль, какую мне довелось испытать на военной службе с отдачей 76-го, и сказал, как бы смягчая укоризну, Да, мы скатились в дилетантизм. Все мы, и вы тоже. И вы можете, как и я, сказать на кулпа Мы все слишком поверхностны. Мэ-кулпа — локуция, значащая по моей вине формула при покаянии у католиков. От неожиданности упрека, от того, что у меня не хватило духу возразить, от почтительности к собеседнику и растроганности его дружеской добротой, я ответил, как ему и хотелось. Мне стоило еще постучать себя кулаком в грудь, что, правда, было бы и вовсе глупо, ибо я не мог упрекнуть себя ни в малейшем дилетантизме. «Ладно», — сказал он мне, — «я вас оставляю». Группа, сопровождавшая его издали, рассеялась. «Пойду спать, как и положено пожилому человеку, тем паче, что война изменила все наши привычки». Один из этих идиотских афоризмов столь любимый Норпуа. Впрочем, мне было известно, что, вернувшись домой, господин де Шарлю вновь окажется среди солдат, ибо он оборудовал дворец под военный госпиталь, подчиняясь, полагаю, потребностям не столько воображения, сколько доброго сердца. Наступила тихая прозрачная ночь. Мне казалось, что сено, текущая через круглые пролеты арки и ее отражение, в чем-то была схожа с босфором. И символизируя то ли нашествие, предсказанное пораженцем де Шарлю, то ли объединение мусульманских братьев С французскими армиями, луна, узкая и изогнутая, как цехин, казалось, вместила все парижское небо под восточным знаком своего полумесяца. Однако еще с минуту, прощаясь со мной, господин де Шарлю тряс мне руку, словно желая ее раздавить немецкая привычка, таких как барон, и, как сказал бы Котар, массировал ее. Так некоторое время, словно ему хотелось придать моим суставам гибкость, вовсе ими не утраченную. Некоторым слепым осязание в какой-то мере восполняет зрение. Я не знаю, какое чувство заменяло барону осязание. Он хотел, наверное, просто пожать мне руку, как бывало. Хотел взглянуть на синегальца, прошедшего в сумраке, и не соблаговолившего заметить, какое восхищение вызвал. Но в обоих случаях барон перебарщивал. Он грешил приверженностью к прикосновениям и взглядам. «Разве в этом не весь восток декана, Фромантена, Энгера, Далакруа?» вопрошал он, остолбенев от синегальца. Декан Александр Габриэль, 1803-1860, живописец и график. В его творчестве присутствует и восточная тема. Знаете, если я и интересовался вещами и людьми, то только как художник, как философ. Впрочем, я слишком стар. Но какое несчастье, что, дабы завершить картину, один из нас не одолиск. То, что преследовало мое воображение, когда барон оставил меня, было не востоком Декана, не даже Делакруа, но старым востоком тысячи и одной ночи. Так некогда мною любимый